Часть третья. Город людей. Город богов. Глава 29 Позднее я пришел к выводу, что в этот миг меня ослепила ярость. Ярость, горе, гнев и всепоглощающая ненависть, каких я никогда прежде еще не испытывал. Мое сознание промчалось по разрушенной прихожей вцепилась в последний подарок, оставленный мне, Зефом Матуином. Трепещущий меч, торчавший из тела инкубулы. Я больше не раздумывал. Гнев уничтожил все остальные чувства. Моя воля стала куда более сильной и яростной, чем когда-либо прежде. Казалось, будто я черпаю невероятную мощь из разлившихся по дому псионических энергий, или будто какая-то жаждущая отмщение сила, исходящее от чуждых пожаров варпа, подбадривало мое сознание. Я налег на застрявший меч, поднимая его наверх и рассекая броню инкубулы до бронзового солнечного сплетения. Лопнула золотая клетка ребер, выпуская потоки зловонного фиолетового света из тела протодемона. Бронзовый вор изгибался и корчился на пронзившем его мече, но от этого рана становилась только шире. Демон издал жалобный, скулящий звук. Я ударил по нему псионическим орудием. И не один раз, даже не десять, а порядка двух дюжин. Каждый выстрел я нацеливал в рваную дыру в груди инкубулы и не останавливался, пока непрерывная череда попаданий не принесла желаемого результата. На том месте, где только что стояла инкубула из бронзы и золота, распустился огненный цветок взрыва. Во все стороны полетели осколки. Взрыв был такой силы, что трепещущий меч прокрутился в воздухе и вонзился в пол рядом с моим креслом. Пустой шлем взмыл на огненном столбе к потолку, вонзившись в него гребнем. Дикая сущность, что была заточена в инкубуле, хтоническая искра демона с воем вырвалась из пламени, освободившись от древнего устройства, столь долго сковывавшего ее и исчезла, чтобы, как я понимаю, больше никогда не быть обнаруженной и порабощенной. Извеченный бронзовый остов с лязгом рухнул на пол, превратившись в обычный дымящийся металлолом. Я вернулся в тело, поскольку силы мои были уже на исходе. Позади раздался шум, и я быстро развернул кресло. Из-под груды строительного мусора под лестницей выбирался вестан фраука, покрытый слоем штукатурки. Из его виска текла кровь. «П-привет», — пробормотал он. «Рейвенор, кто-нибудь?» «Вестан!» Мои динамики были установлены на максимальную громкость. «Ограничитель!» «Сейчас!» Грязные псионические манифестации все еще клубились на верхнем этаже дома, издавая резкие, прерывистые звуки, а мы были практически беззащитны. Фраука повозился с небольшим устройством, прикрепленным у него под горлом. Декомпрессионный удар заставил стены содрогнуться, когда его поле неприкасаемости накрыло дом. Бестелесные тени напавших на нас псайкеров неожиданно оказались смяты, изгнаны. Я услышал, как стало съезжать черепица с крыши, когда эти силы были изгнаны из дома. Через несколько секунд на девятый округ общего блока «И» обрушился ливень с грозой. Фраука обвел взглядом разрушенную прихожую, ободранные стены, вывернутые половицы, обвалившуюся штукатурку. А затем увидел тело, лежащее возле лестницы. «Матуин!» Начал было он и умолк, осознав, насколько бессмыслен его вопрос. Умоляя золотой трон Терры о том, чтобы Тониус и Заэль оказались живыми, я поплыл вверх по лестнице, или скорее потому, что от нее осталось. Я был озадачен и встревожен. Изначально псайкеры пришли за моей головой, но затем как минимум половина из них сосредоточилась на штурме комнаты Карла, где в то же время начала собираться какая-то отвратительная псионическая сила. Почему? Дверь была заперта. Дым или же какие-то испарения поднимались из-под двери, которую, как и стены вокруг, покрывала толстая корка льда, начинавшая таять и стекать на пол. Дверная ручка задергалась, замерла, а затем снова задергалась с куда большей настойчивостью. Что-то пыталось выйти оттуда. Кыс взвыла, когда Ануэрт заложил крутой вираж, пытаясь увернуться от стаи, но птицы синхронно развернулись, будто сверкающий косяк морских рыб, и устремились за ними. Ануэрт снова задрал нос флайера, уходя от них по каньону между стеками и уворачиваясь от встречных машин, проходя в пугающей близости от них. Более тяжелые лифтеры, спускавшиеся в дорожный поток сверху, были вынуждены резко останавливаться, снова подниматься над стеками включая сирены. Ануэрт отчаянно кидал машину из стороны в сторону, то уворачиваясь от сверкающего огнями встречного флайера, то облетая сзади грузовой лифтер и разворачиваясь практически под прямым углом. Турбины бронированного флайера заревели, выравнивая высоту, когда Ануэрт бросил его на перекресток. Пагуба раздулась до искрящегося шара, изменяя направление полета. Птицы практически тут же снова образовались стремительную серебряную ленту, заскользившую в потоке машин быстрее, чем Ануэрт успевал пролетать между, под и над медленно тянущимися транспортерами. «Это еще что за возмутительность?» – завопил он, сражаясь со штурвалом. «Птицы!» – прокричала в ответ Кыс. «Но машины!» «Да!» «И все-таки они летают, как птицы!» «Да!» – закричала она. «А что? Какая тебе разница?» Передняя волна стаи начала набрасываться на них. Они услышали, как тысячи клювов и крыльев забили по фюзеляжу. Заревела тревога. Несколько металлических птиц попали в воздухозаборники моторов, покорежив винты. «Держитесь!» – выкрикнул Ануэрд. Он резко опустил вниз нос флайера и врубил ускорители. Флайер оторвался, а от трое пагубы и ракетой устремился в лабиринты улиц, сверкая раскаленными до синевы турбинами. Хлопающий крыльями металлический поток спикировал, ныряя за ними. Они падали к нижним уровням высокой улицы с ошеломительной быстротой. Мимо мелькали мосты и пешеходные дорожки, которые Ануэрт обходил то сверху, то пролетал под ними. Кыс видела приближающиеся наземные транспортные артерии, видела фары, подсвеченные дорожные знаки, Неровные неоновые указатели, отмечающие съезды с трасс и ответвления дорог. «Ануэрт!» — начала она. Продолжая двигаться с предельным ускорением, капитан только еще сильнее опустил нос машины. «Ануэрт!» Флайер выровнял высоту и помчался в пятистах метрах над поверхностной улицей, проходя на уровне крыш домов над транспортной пробкой с таким ускорением, что ударная волна закачала транспортеры, выбивая в них стекла. Разгневанные граждане высовывались из своих транспортных средств, но тут же в ужасе ныряли обратно, когда секундой позже мимо проносился сверкающий вихрь. Ануэрт втиснулся между кузовом десятиколесного грузовика и нависающим над дорогой массивным указателем. Кыс закрыла глаза. Ануэрт неожиданно вывернул влево, уходя с главной наземной артерии и помчал над машинами, спускающимися вниз. Через несколько мгновений они уже ворвались в пространство города, расположенное ниже номинально-поверхностного уровня. Движение флайеров в грязях было крайне ограничено. Дороги здесь были куда темнее и куда теснее, и имелось множество мостов и переходов. Установленные на обочине сирены и предупреждающие об опасности лампы завыли и засверкали. На указательных экранах высветились красные предупреждения. «Выберите другой маршрут или сбавьте скорость». Ануэрт не сделал ни того, ни другого. Он продолжал падение, уворачиваясь от мостов, неожиданно выскакивавших из темноты, будто намереваясь погрузиться на самое дно выгребных ям улья. И все равно пагуба, хлопая крыльями, продолжала преследование. «Птицы, вы сказали!» Повторил Ануэрт, изо всех сил концентрируясь на полете, и насколько это было возможно в условиях ограниченной видимости, стараясь не разбить машину. Его руки дергали и выворачивали штурвал, заставляя флайер неистово метаться из стороны в сторону и закладывать виражи. «Да», — сказала Кыс, крепко вцепляясь в кресло и глядя на Шолта. «Но почему ты?» Она закричала, когда флайер косо ударился обо что-то с невероятной силой. Ануэрт недооценил размеры трубы над ними, и в столкновении они потеряли хвостовые рули флайера. Шолта сражался со штурвалом, стараясь сохранить управление. Он почувствовал, как машина заваливается и попытался выбраться из штопора. Покалеченный флайер оставлял за собой след из обломков и электрических разрядов. Скорость падала. По корпусу снова застучали клювы и крылья птиц. Последний поворот. Спуск на очередной темный подуровень теперь уже в самой глубине города. Преследуемые облаком металлических птиц, они пули неслись мимо ржавых балок и поросшего черным мхом ракрита, с которых капала кислота, выхватывая фарами вековые отложения грязи и мусора. Здесь больше не существовало понятия «ниже». И, как теперь поняла кыз вперед не было то же. Они увидели конец траншеи, огражденной решеткой. Ржавые знаки, предупреждающие об опасности, проносились мимо слишком быстро, чтобы их можно было прочесть. Эта выгребная яма завершалась тупиком. Пытаясь перекричать ляск и стук, издаваемый птицами, бьющими по корпусу, Пейшенс окликнула Ануэрта. Но если он и услышал ее, то ответить не успел. Бронированный флайер ударился в решетчатое ограждение, запутавшись в его проволоке точно в саванне. Машина перевернулась, все еще полыхая турбинами, и ударилась о стену, а затем рухнула в темную черную воду, подняв столб брызг. «Они нас догоняют!» — предупредила Кара. Плайтон переключила передачу. «Это Бергман Амитивилюкс», — сказала она. «Никому еще не удавалось обогнать Амитивилюкс. Огромный черный транспортник впереди устремился к круто поднимающейся дороге, театрально взрывев двигателем. Преследующий их серый транспортер вначале чуть сбавил скорость, а затем снова стал нагонять. В этот час на главных дорогах Улья было довольно тихо. Мелькали длинные секции ракритового тоннеля, освещаемые натриевыми лампами. Человек с холганом выстрелил снова. «Это повод искать выход», — сказала кара «Будь он проклят!» — произнесла Плайтон. «Давай же! Еще один прямой участок, и они прострелят нам колеса! Какую бы скорость мы не развили!» Будто в подтверждение ее слов лазерный луч вспорол крышку багажника. Бергман содрогнулся. Позади маячили яркие фары серого транспортера, изо всех сил пытавшегося настигнуть их даже ценой запоротого двигателя. Кара перебралась через пассажирское кресло на заднее сиденье машины, Высунулась в выбитое заднее окно и стала отстреливаться. Первые ее залпы прошли мимо. Два ответных энергетических заряда ободрали крыло машины. «Да пошел ты!» – произнесла Кара, снова прицеливаясь. Она всадила шесть зарядов в широкое лобовое стекло серого транспортера. Тот вначале слегка вильнул в сторону, а потом потерял управление и завертелся. «Плайтон!» Маут вжала педаль газа, едва успев увести Бергман от столкновения с потерявшим управление огромным серым транспортером. Серая машина пересекла две полосы дороги и ударилась в центральное ограждение. Барьер из баков с песком и стальных прутьев с такой силой, что во все стороны полетели осколки стекла и обрывки металла. «А теперь уводи нас с этой чертовой трассы!» — сказала Кара. Плайтон на ближайшем же повороте свернула во мрак прилегающей дороги. Она сбавила скорость и немного попетляла по тихим улочкам и перекресткам. Наконец, они подъехали к погрузочным докам и припарковались под защитой ракритовых колонн. Плайтон заглушила двигатель и выключила освещение. Они немного посидели в уютной темноте, тяжело дыша. Со стороны артериальной трассы до них долетал рев машин и сирен. Раздавались не только предупреждающие сигналы, но звуки тревоги. Женщины выбрались из машины. Плайтон обошла вокруг Бергмана, раздосадованно осматривая повреждения. «Ты только посмотри на это! Только посмотри! Дядя Волли убьет меня, когда...» Она неожиданно замолчала. К удивлению Кары, Маут заплакала. «Эй!» – произнесла Кара. Плайтон стряхнула ее руку и ушла в тень колоннады. Кара решила дать ей побыть одной. Свол достала Вокс и ввела кот «Давай же!» — сказала она. «Почему вы не отвечаете? Рейвенор! Рейвенор, где же вы?» Связь не устанавливалась. Кара начала набирать код Гарлана, когда поняла, что на нее уставилась Плайтон. «Что вы только что сказали?» — спросила Маршал. «А что я сказала?» «Я про имя. Это имя». «Рэйвенор!» Фраука присоединился ко мне. Он извлек собственный компактный пистолет, готовясь к тому, что этой ночью может произойти все, что угодно. Дверная ручка продолжала дергаться. «Хотите, чтобы я...» Он показал на свой ограничитель. «Только если это действительно потребуется. Подожди». С улицы доносился только шелест ливня. Но я был уверен, что с минуты на минуту прибудут более примитивные агенты нашего врага. Ручка, наконец, перестала дергаться. Раздался щелчок, и дверь распахнулась. Задыхающийся Карл стоял в дверном проеме, опираясь разбитый косяк. Его одежда была разорвана, а шею и лицо покрывали кровоподтеки. Из левой ноздри струилась кровь. «О, Трон!» — прохрипел он. «Это вы?» «Карл!» «Я думал, они нас убьют, разорвут на части». «Ты в порядке?» «Жить буду. Спокойно спать вряд ли, а вот жить буду». «Где, Заэль?» Он махнул рукой в сторону комнаты у себя за спиной, и я проплыл внутрь. Комната Карла была разгромлена. Все вещи порваны, все машины разбиты, вся мебель превращена в груды щепок и клочки ткани. Выглядело все так, будто по ней прошелся смерч. Впрочем, и остальные помещения пребывали в похожем состоянии. Заэль сидел на полу посреди комнаты. Ковер вокруг него был опален. Он смотрел в пространство остекленевшим взглядом. «Заэль?» Мальчик не отвечал. «Что случилось?» Спросил Фраука. «Псайкеры!» Сказал Карл, вытирая нос. «Кажется, их было двое или трое. Не знаю, здесь все перевернулось вверх тормашками. Эти невидимые руки, они прижали меня к стене». Карл потер темные синяки на своей шее. «Они начали меня ломать и...» «Что, Карл, что?» Тониус указал трясущейся рукой на Заэля. «Заэль, мальчик, он просто...» «Что?» «Я даже не знаю, что именно он сделал, но он уничтожил их. Я слышал, как псайкеры завопили, а за Эль смеялся точно маленький ребенок, забавляющийся с игрушками. Должно быть, я потерял сознание. Следующее, что я помню, так это то, что вокруг тихо, а он просто сидит здесь. Он в таком состоянии с того самого момента, в отключке». «Ладно», — сказал я. Сейчас для нас главное выбраться отсюда и побыстрее. С Заэлем я разберусь, как только мы окажемся в безопасности. «Послушайте», — произнес Карл, — «есть еще кое-что. Знаю, что мы все на нервах, и все, что я тут рассказывала о Заэле, не хотелось бы создавать проблемы на пустом месте, но я слышал имя. Не знаю, возникло ли оно, когда я отрубился или еще как» но готов поклясться, что псайкеры завывали какое-то имя. Они... они кричали слайд Я понял, что Фраука смотрит на меня. Это был один из тех немногих случаев, когда мне в точности было известно, о чем он думает, несмотря на его неприкасаемость. «Разберемся с этим позже», — сказал я. «За мальчиком я прослежу сам». «Фраука, посмотри, есть ли в этих руинах какие-нибудь уцелевшие вещи. У тебя 10 минут, не больше. Карл, выводи грузовик из гаража и подъезжай к воротам». «А Зеф этим заняться не может?» — спросил Тониус. «Матуин мертв», — ответил ему Фраука. Возле башен в общем блоке «Эй» становилось настолько холодно, что Гарлан Нейл едва не соблазнился подойти к одному из уличных торговцев и купить миску жижи, которую те называли супом. Гарлан переминался с ноги на ногу, потирая озябшие руки и молясь, чтобы ему хоть кто-нибудь позвонил. Был уже почти час ночи. Наконец, когда терпение лопнуло, он сам достал вокс и позвонил домой. Ничего. На дисплее высветилась надпись «Нет связи». С возрастающей тревогой он попытался дозвониться до Тониуса, затем до Матуина и даже до Фрауки, но в каждом случае результат был тем же. Он побежал обратно к станции железной дороги. К тому времени, как Нейл достиг ее каменных ступеней, он уже мчался как одержимый.